Глава 15: Мы крадем слегка подержанные крылья. Сюда! завопила Рэйчел. Почему мы должны следовать за тобой, осведомилась Аннабет. Ты же завела нас прямиком в смертельную ловушку. Это был путь, который был вам нужен, ответила Рэйчел. А сейчас вам нужно туда. Идем! Аннабет все это не нравилось, но она побежала следом за остальными. Рэйчел, казалось, точно знала, куда идти. Она на бегу огибала углы и ни на миг не медлила на перекрестках. Как-то раз она сказала «Пригнись», мы все присели, и над головами у нас пронесся громадный топор. А мы побежали дальше, как ни в чем не бывало. Я потерял счет поворотам, которые мы миновали. Привалов мы не устраивали, пока не очутились в зале размером с гимнасий, с древними мраморными колоннами, поддерживающими крышу. Я остановился в дверях, прислушиваясь, нет ли погони, но ничего не услышал. Очевидно, Лука и его присные потеряли нас в лабиринте. Потом я осознал кое-что еще. Миссис Олири исчезла. Я не заметил, как она пропала, и не знал, то ли она отстала, то ли ее чудовище схватили, то ли что. На сердце сделалось тяжко. Она нам жизнь послала, а я даже не потрудился узнать, следует ли она за нами. Итан рухнул на пол. Новые «Ну психи! Он стащил с себя шлем лицо у него блестело от пота. Бет ахнула. «Я тебя помню! Ты был одним из неопознанных в домике Гермеса много лет назад!» Он взглянул на нее из-под лобья. «Ну да, а ты, Бет, я помню! А что, что у тебя с глазом?» Итан отвернулся, и у меня возникло ощущение, что эту тему он точно обсуждать не намерен. «Должно быть, ты и есть тот полукровка из моего сна», — произнес я, — которого воины Луки загнали в угол. «Значит, это все-таки был не Ника». «Кто такой Ника?» «Неважно», — поспешно сказала Бет. «А почему ты пытался присоединиться к ним? Они же плохие». Итан криво усмехнулся. «В этой войне хороших нет. Богам на нас всегда было наплевать. Так почему бы мне не вступить в армию, где тебя заставляют биться насмерть ради забавы?» — закончила Бет. «И в самом деле, почему?» Итан не без труда поднялся на ноги. Не стану я с вами спорить. Спасибо за помощь, но я пошел. Мы ищем Дедала, проговорил я. Идем с нами. Когда мы отсюда выберемся, добро пожаловать обратно в лагерь. Нет, вы точно психи, если думаете, будто Дедал станет вам помогать. Он должен помочь, сказал Аннабет. Мы заставим его нас выслушать. Итан фыркнул. Ага, ну да, желаю удачи. Я схватил его за руку. Ты что, собираешься бродить по лабиринту в одиночку? Это же самоубийство!» Он посмотрел на меня с трудом, сдерживая гнев. Повязка у него на глазу истрепалась по краям, и черная материя выгорела, как будто он носил ее уже очень-очень давно. «Зря ты меня пощадил, Джексон. В этой войне нет места милосердию». И убежал во тьму, туда, откуда мы пришли. Мы с Аннабет и Рэйчел так устали, Что остановились на ночлег прямо там, в этом огромном зале. Я набрал каких-то щепок, мы развели костер. Тени плясали на колоннах, вздымающихся вокруг, как деревья. Слукой что-то не так, пробормотала Анна Бет, вороша огонь своим ножом. Ты обратил внимание, как он себя вел? По-моему, он был доволен жизнью, ответил я. Как будто провел приятный денек, пытая героев. Неправда? Нет. С ним что-то не так. Он выглядел нервным, велел своим чудовищем не трогать меня. Он хотел мне что-то сказать. Ну, наверное, что-то вроде: "Привет, Анна Бет. Садись со мной, давай посмотрим, как твоих друзей будут рвать на куски. Это так прикольно". Тобой невозможно разговаривать, проворчала Анна Бет. Она убрала нож в ножны и посмотрела на Рэйчел. Ну, сокогавея. И куда теперь? Примечание. Сокогавея. Молодая индианка, которая в 1804-1806 годах помогла экспедиции Льюиса и Кларка исследовать обширные земли на американском западе. Конец примечания. Рэйчел ответила не сразу. После событий на арене она как-то притихла. Теперь, когда Аннабет бросала очередное язвительное замечание, Рэйчел почти ничего не отвечала. Она обожгла в костре конец палки, и рисовала углем на полу изображение чудовищ, которых мы видели. Она всего несколькими штрихами умудрилась воссоздать точное подобие дракайны. «Дальше по тропе», — проговорила она, — «по светящейся дорожке на полу». «Не та ли эта дорожка, что привела нас прямиком в ловушку?» — спросила Аннабет. «Аннабет, отцепись от нее», — попросил я. «Она делает все, что может». Аннабет встала. «Костер догорает». «Пойду наберу еще щепок, а вы тут пока обсуждаете стратегию». И удалилась в темноту. Рэйчел набросала еще один рисунок. Антей, подвешенный на цепях. «Вообще-то Аннабет не такая», — сказал я ей. «Не знаю, какая муха ее укусила». Рэйчел вскинула брови. «Что, правда не знаешь?» «Что ты имеешь в виду?» «Эти мне мальчишки», — пробормотала она, — «совсем слепые». «Вот только не начинай, еще и ты! Слушай, прости, пожалуйста, что я тебя в это втравил!» «Да нет, ты все правильно сделал», — произнесла она. «Я действительно вижу тропу. Не могу объяснить, как, но совершенно отчетливо». Она указала на другой конец зала, во тьму. «Мастерская там, в сердце лабиринта. Мы уже близко. Я не знаю, почему тропа вела через эту арену. Я... Прости, пожалуйста. Я думала, тебя убьют» голос у нее был такой, будто она вот-вот расплачется. «Слушай, ну жизнь у меня такая, всегда на волосок от смерти утешал я ее. Не переживай». Она пристально смотрела мне в лицо. «Так ты каждое лето так проводишь? Убиваешь чудовищ, спасаешь мир? А чем-нибудь другим ты занимаешься? Ну, знаешь, тем, чем все нормальные люди?» Никогда не смотрел на это с такой точки зрения. Последний раз, когда мою жизнь можно было назвать нормальной, был... Да никогда такого не было. «Наверное, мы, полукровки, привыкли так жить. Ну, может, и не привыкли, но...» Я неловко поёрзал на месте. «Ну а ты? Чем ты занимаешься обычно?» Рэйчел пожала плечами. «Рисую. Читаю много». «Понятно», — подумал я. «Пока что между нами ничего общего. А твоя семья?» Я ощутил, как она отгородилась воображаемыми щитами, «Как будто это была небезопасная тема». «Ну, ну семья и семья». «Ты говорила, они не заметят, если ты исчезнешь». Она положила палочку, которой рисовала. «Ох, как же я устала!» «Можно я немного посплю, ладно?» «Да, конечно. Извини, если я...» Но Рэйчел уже свернулась клубочком, подложив рюкзак под голову вместо подушки. Она зажмурилась и лежала неподвижно, но у меня было ощущение что на самом деле она не спит. Через несколько минут вернулась Анна Бет. Она подбросила в костер несколько палок. Взглянула на Рэйчел, потом на меня. «Я караулю первый», — сказала она. «Тебе тоже надо поспать». «Тебе не обязательно так себя вести». «Как так?» «Так будто...» «Ладно, забей». Я лег, чувствую себя очень несчастным. Я так устал, что уснул сразу, как только закрыл глаза. Во сне я слышал смех. Холодный, хриплый хохот, как будто ножи точат. Я стоял на краю ямы в глубинах Тартара. Подо мной чернильно-черной похлебкой бурлила тьма. «Ты так близок к гибели, юный герой!» — укоризненно произнес голос Кроноса. «И до сих пор не прозрел». Голос звучал не так, как прежде — Теперь он сделался почти материальным, как будто у говорящего было настоящее тело, а не не то, что у него было в этом изрубленном виде. «Мне есть за что тебя благодарить», — произнес Кронос. «Я обязан тебе своим возвращением». Тени в провале становились все глубже и гуще. Я попытался отойти подальше от ямы, но это было все равно, что плавать в масле. Время замедлилось. Я почти перестал дышать. «Услуга за услугу», — сказал Кронос. «Владыка Титанов всегда возвращает долги. Хочешь взглянуть на друзей, которых ты оставил?» Тьма вокруг меня заребила, и я очутился в другой пещере. «Скорей!» — воскликнул Тайсон. Он стремительно влетел в зал. Следом за ним ковылял Гроувер. В коридоре, через который они вошли, раздался рокот и в пещеру протиснулась голова гигантской змеи. Я имею в виду, змея была такая здоровенная, что ее тело еле помещалось в тоннеле. Чешуя на ней была медного цвета. Голова ромбовидная, как у гремучки. Желтые глаза светятся ненавистью. Змея разинула пасть. Ядовитые зубы у нее были ростом Тайсона. Она ринулась на Гроувера, но тот шарахнулся в сторону. Змея набрала полную пасть земли. Тайсон схватил большой камень и швырнул его в чудовище. Камень угодил между глаз, но змея только отдернулась и зашипела. «Она тебя сожрет!» — заорал Гроувер Тайсону. «Откуда ты знаешь?» «Сама только что сказала! Беги!» Тайсон шарахнулся в сторону, но змея головой точно дубиной сбила его с ног. «Нет!» — заорал Гроувер но не успел Тайсон вскочить на ноги, как змея обвелась вокруг него и принялась душить. Тайсон боролся изо всех своих немалых сил, но змея все сильнее стискивала кольца. Гроувер в отчаянии лупил ее своей тростниковой свирелью, он с тем же успехом мог бы колотить каменную стену. Весь зал содрогнулся, когда змея напрягла мускулы и дернулась, превозмогая мощь Тайсона. Тут Гроувер заиграл на свирели, Из потолка посыпались сталактиты. Казалось, вся пещера обрушилась. Я очнулся от того, что Анна Бетт трясла меня за плечо. «Перси, проснись!» «Тайсон! Тайсон в беде!» — сказал я. «Ему надо помочь!» «Всему свое время!» — проговорила она. «Землетрясение!» «Да, действительно, зал весь трясся!» «Рэйчел!» — завопил я. Она мгновенно открыла глаза схватила свой рюкзак, и мы втроем бросились бежать. Мы почти добежали до дальнего тоннеля, когда колонна напротив нас заскрипела и сломалась. Мы, не останавливаясь, промчались дальше. За спиной у нас обрушилась сотня тонн мрамора. Добежав до коридора, мы обернулись, как раз вовремя, чтобы увидеть, как рушатся остальные колонны. Позади встало облако белой пыли, и мы бросились дальше. «Знаете что?» — сказала Бет. А мне все-таки нравится этот путь. Вскоре мы увидели впереди свет, похожий на обычное электрическое освещение. «Туда!» — указала Рэйчел. Мы последовали за ней и очутились в коридоре из нержавеющей стали. Я всегда представлял себе такие на космических станциях или еще где-нибудь. На потолке горели лампы дневного света. Вместо пола была металлическая решетка. Я так привык к темноте, что теперь пришлось щуриться изо всех сил. Аннабет с Рэйчел при этом свете обе выглядели бледными. «Туда!» — произнесла Рэйчел, переходя на бег. «Мы уже близко!» «Но это же неправильно!» — сказала Анна Бет. «Мастерская должна быть в самой старой части лабиринта!» «Это не может быть!» Она запнулась, потому что мы оказались перед двустворчатыми металлическими дверьми. И на стали, на уровне глаз, красовалась большая голубая буква. Пришли, проговорила Рэйчел. Это мастерская дедала. Анна Бет нажала на букву на дверях, и они с шипением отворились. Вот тебе и древняя архитектура, сказал я. Анна Бет насупилась. Мы все вместе вошли внутрь. Первым, что меня поразило, был дневной свет, ослепительный солнечный свет, льющийся в огромные окна. В самом сердце подземелий такого как-то не ожидаешь. Мастерская выглядела как студия художника. Десятиметровые потолки, промышленное освещение, полированные каменные полы и рабочие столы вдоль окон. Спиральная лестница вела на галерею. На нескольких мольбертах стояли нарисованные от руки чертежи зданий и механизмов, похожие на наброски Леонардо да Винчи. На столах там и сям стояло несколько ноутбуков. Одна полка была заставлена стеклянными банками с зеленым маслом, греческим огнем. Были там и изобретения, хитроумные металлические конструкции, в которых я ничего не понял. Например, бронзовое кресло с присоединенным к нему пучком проводов, смахивающее на какое-то орудие пытки. В другом углу стояло гигантское металлическое яйцо, высотой в человеческий рост. Имелись там напольные часы, которые были как будто целиком из стекла, так что все шестерни были видны насквозь, а на стене висело несколько пар бронзовых и серебряных крыльев. «Ди immortalis, пробормотала Аннабет. «Примечание. Ди immortalis. Бессмертные боги». С латинского. Конец примечания. Она подбежала к ближайшему Мальберту и уставилась на набросок. «Да он же гений! Ты посмотри, какие изгибы у этого здания!» «Он еще и художник», — с восхищением сказала Рэйчел. «Крылья потрясающие!» «Эти крылья выглядели куда более продуманными, чем те, что я видел в снах. Перья были соединены прочнее, и ремни крепились не на воске, а на липучках. Я не выпускал из руки анаклузмос. Очевидно, Дедала не было дома, но мастерская выглядела так, словно тут постоянно работают. Ноутбуки находились в спящем режиме. На столе стоял стаканчик с кофе, и лежал недоеденный черничный кекс. Я подошел к окну. Вид отсюда был потрясающий. Я узнал скалистые горы на горизонте. Мы очутились высоко на склоне горы, метров 150 пятьдесят не меньше, и внизу простиралась долина. Сплошь красные скалы, валуны и каменные шпили. Как будто гигантский ребенок строил игрушечный город из деревянных кирпичиков размером в небоскреб, а потом наигрался и все опрокинул. «Где мы?» — спросил я вслух. «Колорадо Спрингс», — ответил голос позади нас. «Сад богов!» Наверху, на спиральной лестнице, стоял с обнаженным мечом наш пропавший инструктор по фехтованию, Квинтус. «Вы!» — произнесла Бет, «Куда вы дели, Дедала?» Квинтус слабо улыбнулся. «Поверь мне, дорогая, ты не захочешь с ним встречаться». «Послушайте, мистер-предатель», — проворчала она. «Я не для того сражалась с женщиной-драконом, человеком с тремя телами и сумасшедшим сфинксом, чтобы видеть вас. Отвечайте, где Дедал?» Винтус спустился по лестнице, держа меч острием вниз. На нем были джинсы, ботинки и футболка вожатого из лагеря полукровок. Это выглядело как оскорбление теперь, когда мы знали, что он шпион». Я не знал, сумею ли я одолеть его в поединке. Он был хороший боец, но я считал, что попробовать все же надо. «Вы думаете, я агент Кроноса?» — сказал он. «Вы думаете, я работаю на Луку?» «Ну а то!» — возмутилась Аннабет. «Ты умная девочка», — проговорил Квинтус. «Но ты ошибаешься. Я работаю только на себя». Лука про вас упоминал, и Гирион вас тоже знал. «Вы бывали у него на ранчо?» «Разумеется», — сказал Квинтус. «Я почти везде бывал, даже тут». Он прошел мимо меня так, будто я был совсем не опасен и подошел к окну. «Вид меняется каждый день», — произнес он задумчиво. «Каждый день оказываешься в новом месте где-нибудь высоко. Вчера это был небоскреб над Манхэттеном, позавчера роскошный вид на озеро Мичиган, «Но сад богов появляется снова и снова. Думаю, лабиринту тут нравится. Может, название подходящее?» «Вы бывали тут прежде?» – констатировал я. «О, да». «Это там иллюзия?» – спросил я. «Проекция или типа того?» «Нет», – пробормотала Рэйчел. «Горы настоящие. Мы действительно в Колорадо». Винтус посмотрел на нее. «А ты ясновидящая, да?» Ты напоминаешь мне другую смертную девушку, которую я знал когда-то. Еще одну царевну, которая хлебнула горе. «Шутки в сторону!» — сказал я. «Куда вы дели Дедала?» Квинтус воззрился на меня. «Мальчик мой, тебе стоит поучиться у своей подружки видеть вещи, как они есть. Дедал — это я». «Ну что на такое ответишь?» «Да что угодно». Например, «Я так и знал», или «Врёшь», или «Ну да, а я владыка Зевс». Но меня хватило только на «Но вы же не изобретатель, вы фехтовальщик». «И то, и другое», — улыбнулся Квинтус. «А ещё и архитектор в придачу, и учёный, а ещё я неплохо играю в баскетбол для человека, который начал учиться, когда ему перевалило за две тысячи лет». «Подлинный талант должен быть разносторонним». «Это верно», — сказала Рэйчел. «Вот я, например, не только руками рисовать умею, но еще и ногами». «Вот видите», — произнес Квинтус. «Разносторонняя, одаренная девушка». «Но ведь вы на него даже не похожи», — возразил я. «Я видел его во сне и...» «И тут меня осенила ужасная мысль». «Да», — кивнул Квинтус. Ты наконец-то угадал, в чем дело. Вы автоматон. Вы сделали себе новое тело. Перси, с тревогой проговорила Анна Бет, это невозможно! Он. Он не может быть автоматоном. Квинтус хмыкнул. Дорогая, знаешь ли ты, что значит Квинтус? Ну, пятый на латыни, но. Это мое. «Пятое тело». Фехтовальщик поднял руку, нажал себе на локоть, и часть запястья откинулась наружу. В теле образовался прямоугольный лючок. Внутри жужжали бронзовые шестеренки и виднелись провода. «Потрясающе!» — воскликнула Рэйчел. «Жуть какая!» — сказал я. «И вы нашли способ перенести свой анимус в машину?» — произнесла Аннабет. «Это же... Это противоестественно!» У дорогая моя, уверяю тебя, это по-прежнему я. Во мне и теперь сохранилось очень многое от Дедала. Наша мать Афина заботится о том, чтобы я никогда этого не забывал. Он оттянул ворот рубашки. У основания шеи виднелся знак, который я уже видел прежде: темный силуэт птицы, проступающий на коже. Ли ему убийцы, сказала Аннабет. За вашего племянника Пердикса? догадался я мальчика которого вы столкнулись с башни Винтус помрачнел Не сталкивал я его я просто заставили его потерять равновесие сказал я и дали ему умереть. Винтус посмотрел в окно на пурпурные горы. Я сожалею о том что сделал Перси. Я был зол и исполнен горечи но сделанного не вернешь Афина не дает мне забыть об этом. Когда Пердикс погиб, она превратила его в птичку, в куропатку, и заклеймила меня изображением этой птицы в напоминание. В какое бы тело я ни вселился, это клеймо проступает на коже. Я посмотрел ему в глаза и понял, что это тот самый человек, которого я видел в снах. Лицо у него, конечно, было совершенно другое, но из глаз смотрела все та же душа, «Весь прежний разум со всей его скорбью!» «Да, вы действительно, Дедал», — решил я. «Но зачем вы приходили в лагерь? Зачем было шпионить за нами?» «Чтобы выяснить, стоит ли ваш лагерь того, чтобы его спасать!» Лука изложил мне одну версию событий. Я предпочел сделать выводы самостоятельно. «Так вы действительно говорили с Лукой?» «О да, несколько раз». Его аргументы были весьма убедительны. «Но ведь вы же видели наш лагерь», — настойчиво сказала Аннабет. «Вы знаете, что нам нужна ваша помощь. Не можете же вы пропустить Луку через лабиринт?» Дедал положил меч на стол. «Аннабет, лабиринт теперь не мой, и не я им управляю. Да, я его создал. На самом деле он привязан к моей жизненной силе». Но я предоставил ему жить своей жизнью и развиваться самостоятельно. Такова цена, которую я заплатил за уединение и свободу. «Свободу? От чего?» «От богов», — сказал он, — «и от смерти». «Я живу уже две тысячи лет, дорогая моя. Прячусь от смерти». «Но разве можно спрятаться от Аида?» — спросил я. «Ну, в смысле, у аида же фурии». «Фурии не всеведущие» произнес он. «И не всевидящий. Ты же встречался с ними, Перси. Ты знаешь, что это правда. Умный человек может скрываться от них довольно долго. А я зарылся очень глубоко. Лишь главный мой враг преследовал меня, и даже его я сумел обойти». «Вы имеете в виду Миноса?» — понял я. Дедал кивнул. «Он выслеживает меня неустанно. Теперь, когда он судья мертвых...» Он мечтает об одном — чтобы я явился к нему, и он получил возможность покарать меня за мои преступления. После того, как дочери Кокала убили его, призрак Миноса принялся терзать меня во сне. Он обещал, что выследит меня. Я сделал единственное, что мог. Полностью удалился от мира. Спустился в свой лабиринт. Я решил, что это будет последним моим свершением, я обману смерть». «И вам это удалось», — сказала Аннабет. «Две тысячи лет». Она говорила вроде как с восхищением, несмотря на все, что натворил Дедал. Тут в коридоре послышался гулкий лай. Затопали громадные лапы, и в мастерскую влетела миссис Олири. Она лизнула меня в лицо и едва не опрокинула Дедала, с энтузиазмом бросившись ему на грудь. «А, мой старый друг», — проговорил Дедал, почесывая миссис Олири за ушами. «Единственная моя спутница за все эти долгие и одинокие годы». «Вы позволили ей меня спасти», — произнес я. «Свисток действительно сработал», — Дедал кивнул. «Ну, конечно, Перси. У тебя доброе сердце, и я знал, что миссис Олири тебя любит. Мне хотелось тебе помочь. К тому же я, возможно...» Чувствовал себя виноватым. Виноватым? В чем? В том, что весь ваш поход пропадет впустую. Как? — воскликнула Аннабет. Но вы ведь еще можете нам помочь. Вы должны нам помочь. Отдайте нам нить Ариадны, чтобы она не досталась Луке. Ах да, нить. Говорил я Луке, что лучший проводник — взор ясновидящего смертного, но он мне так и не поверил. «Зациклился на идее магического артефакта. Они действительно работает. Она, пожалуй, не так надежна, как ваша подружка смертная. Но тоже ничего. Очень даже ничего». «Где же она?» — спросила Анна Бет. «У Луки», — грустно ответил Дедал. «Извини, дорогая, но вы опоздали на несколько часов». «Я похолодел». Мне сделалось ясно, отчего Лука был в таком хорошем настроении тогда на арене. Он уже получил у Дедала нить. Единственным препятствием для него оставался хозяин арены, а это препятствие я убрал, убив Антея. «Кронос обещал мне свободу», — сказал Квинтус. «Когда Аид будет повержен, он сделает меня владыкой подземного мира. Я верну своего сына икара. «Помирюсь с бедным юным Пердиксом, позабочусь о том, чтобы душа Миноса была низвержена в Тартар, и чтобы он меня вновь не потревожил, и мне больше не придется прятаться от смерти». «Это и есть ваша блестящая идея?» — вскричала Аннабет. «Вы позволите Луке уничтожить наш лагерь, убить сотни полубогов и затем напасть на Олимп? Вы готовы разрушить весь мир, лишь бы получить то, чего вам хочется?» «Ваше дело обречено, дорогая моя. Я это понял сразу, как только начал работать в лагере. Вам никак не выстоять против мощи Кроноса». «Неправда!» — воскликнула она. «Я делаю то, что должен, дорогая. Предложение было слишком хорошим, чтобы от него отказаться. Извини». Аннабета прокинула Мольберт. Наброски архитектурных сооружений разлетелись по полу. «А я-то вас уважала!» «Вы были для меня героем, вы... Вы же такие здания возводили, такие сложные проблемы решали, а теперь... Я не знаю, кто вы такой. Детям Афины положено быть мудрыми, а не просто умными. Может, вы и есть всего лишь машина? Вам следовало умереть две тысячи лет назад!» Дидал не разозлился, а только опустил голову. «Ступайте, предупредите там своих, что ли. Теперь, когда нить у Луки...» Внезапно миссис Олири насторожила уши. «Кто-то идет», предупредила Рэйчел. Двери мастерской распахнулись и внутрь втолкнули Ника со скованными руками. Следом за ним вошли Келли и два листригона, а за ними призрак Миноса. Минос выглядел почти материальным, бледный бородатый царь с холодным взглядом и ползущими по одежде щупальцами тумана. Он устремил взгляд на Дедала, Вот ты где, старый приятель. Дедал поиграл с желваками и посмотрел на Келли. Это еще что такое? Тебе привет от Луки, сказала она. Он решил, что тебе будет приятно повидаться со своим бывшим работодателем Минусом. Мы так не договаривались, произнес Дидал. Не договаривались, согласилась Келли. Но от тебя мы уже получили, что хотели а нам и другие соглашения надо выполнять. Минос потребовал от нас кое-что в обмен на этого прекрасного юного полубога». Она провела пальцем под подбородком у Ника. «Он нам будет очень полезен, а Минос в уплату попросил всего лишь твою голову, старик». Дедал побледнел. «Предатели!» «Постарайся привыкнуть к этой мысли», — проговорила Келли. «Ника?» — спросил я. С тобой все в порядке?» Он угрюмо кивнул. «Прости меня, Перси. Минус сказал, что вы в опасности. Он убедил меня вернуться в лабиринт». «Так ты пытался нам помочь?» «Он меня надул», сказал Ника. «Он нас всех надул». Я гневно посмотрел на Келли. «Где Лука? Почему его здесь нет?» Демоница ухмыльнулась, словно это был наш общий забавный секрет. «Лука сейчас занят» готовиться к нападению. Но вы не волнуйтесь, сейчас подойдут другие наши друзья. А я тем временем, пожалуй, перекушу лакомым кусочком». На руках у нее отросли когти. Волосы взметнулись пламенем, ноги приняли свой подлинный вид. Одна нога ослиная, вторая бронзовая. «Перси», — шепнул Рэйчел, — «крылья, как ты думаешь?» «Давай», — ответил я, — «а я постараюсь выиграть время». И тут, как будто весь Аид сорвался с цепи. Мы с Аннабет напали на Келли. Великаны накинулись на Дедала, но миссис Олири бросилась его защищать. Нику уронили на пол, и он задергался, пытаясь избавиться от цепей, в то время как дух Минаса завывал «Изобретателя! Убейте изобретателя!» Рейчел сорвала крылья со стены. Никто не обращал на нее внимания. Келли сделала выпад в сторону Аннабет. Я попытался добраться до нее, но демоница была проворна и коварна. Она опрокидывала столы и ломала механизмы, и близко нас не подпускала. Краем глаза я увидел, как миссис Олири впилась клыками в руку великану. Тот взвыл от боли и замахал рукой, пытаясь стряхнуть собаку. Дедал потянулся за мечом, но второй великан ударил кулаком по столу, и меч взлетел в воздух. Керамический горшок с греческим огнем разбился опол, и огонь вспыхнул. Зеленое пламя стремительно распространялось. Ко мне! воскликнул Минос. Ко мне, духи мертвых! Он вскинул призрачные руки, и воздух загудел. Нет! воскликнул Ника. Он был уже на ногах. Он каким-то образом ухитрился избавиться от наручников. «Ты мне не повелитель, юный глупец», — насмешливо бросил Минос. «Все это время я сам повелевал тобой. Душа за душу, да, но не твоя сестра возвратится из мертвых. Это буду я после того, как убью изобретателя». Вокруг Миноса начали появляться духи, мерцающие фигуры, которых становилось все больше. Они обретали плоть, превращаясь в критских солдат. «Я сын Аида!» — возразил Ника. «Убирайтесь прочь!» Минос расхохотался. «У тебя нет власти надо мной! Это я, владыка духов, царь призраков!» «Нет!» — Ника обнажил меч. «Не ты, а я!» Он вонзил черный клинок в пол, и тот вошел в камень, как в масло. «Ни за что!» — фигура Миноса затрепетала. «Я не позволю!» Земля зарокотала. Оконные стекла потрескались и рассыпались на куски, впустив порыв свежего ветра. В каменном полу мастерской разверзлась трещина, и Миноса со всеми его духами всосала в пустоту под ужасное завывание. Что было плохо, так это то, что вокруг по-прежнему шел бой, а я позволил себе отвлечься. Элли прыгнула на меня так стремительно, что я не успел защититься. Мой меч отлетел в сторону, а падая, я сильно ударился головой об один из столов. Перед глазами все поплыло. Я не мог и руки поднять. Элли расхохоталась. «Ты такой аппетитный!» Она оскалила клыки и вдруг напряглась и застыла. Багровые глаза расширились, она ахнула. «Нет, школа!» Дух! Анна Бет выдернула нож из спины эмпусы. И Келли с жутким воплем развеялась желтым туманом. Аннабет помогла мне подняться. Голова все еще кружилась, но терять времени было нельзя. Миссис Олири и Дидал по-прежнему боролись с великанами, а из тоннеля слышались крики. В мастерской приближались новые чудовища. Надо помочь Дидалу, сказал я. «Некогда», — произнесла Рэйчел. «Их там слишком много». Она уже надела крылья и теперь возилась с Ника, который побледнел и весь вспотел после схватки с Миносом. Крылья сели на него, как влитые. «Твоя очередь», — кивнула она мне. За несколько секунд мы с Ника, Бет и Рейчел нацепили медные крылья. Я уже чувствовал, как ветер, дующий в окно, приподнимает меня в воздух. Греческий огонь — уничтожал столы и мебель, полз наверх по винтовой лестнице. «Дедал!» — крикнул я. «Летим!» Он был весь изрублен, но истекал не кровью, а золотистым маслом. Он подобрал свой меч и использовал кусок разбитого стола вместо щита, обороняясь от великанов. «Я не брошу, миссис Олири», — ответил он. «Летите!» Спорить было некогда. Даже если бы мы и остались, не знаю, сумели бы мы помочь или нет. «Но ведь никто из нас не умеет летать!» — воскликнул Ника. «Вот заодно и научимся!» — ответил я. И мы вчетвером выпрыгнули из окна прямо в открытое небо.